789. Декабрь. 20. Помысленное в прошлом должно отзвучать в настоящем или будущем на помыслившем, если в мысль вложено было достаточно силы. И если во время возвращения мысли она усиливается в нем желанием и поддерживается сознанием, новые и новые ее возвращения неизбежно Причем она будет продолжать в пространстве расти. О мыслях светлых, ведущих, беспокоиться не будем. Но мысли, насыщенные вожделениями и нежитыми желаниями, будут собою являть большую опасность. Могут овладеть так человеком, что освободиться от них он будет уже не в силах. Раб мыслей нечистых своих явлений весьма печальные, особенно в мире надземном, где обостряется и усиливается все, и мысли обретают видимую реальность.